Глава четвертая. Площадь французского театра. Долгие годы Дюма хранил верность театру «Жимнас». Следом за французской академией его пожелал заполучить и французский театр. Он в одно и то же время хотел и боялся этого. Боялся, ибо широкая покрытая ковром лестницы, швейцары с цепью на шее, по-монашески строгие билетерши, фойе, уставленное мраморными бюстами, придавали театру вид храма. Это был первый театр мира, дом Мольера, Корнеля, Рассина, Бомарше. Дюма считал более благоразумным дебютировать там посмертно. Хотел, ибо дом был достославный. Классика служила для актеров этого театра, постоянной школой мастерства, поддерживая их вкус и талант на очень высоком уровне. В другом месте отдельный отдаренный актер, какой-нибудь Фредерик Леметр, какая-нибудь Мари Дорваль, Роза Шари или Эмме де Кле мог достичь совершенства, но только в комедии францесс была труппа был выдающийся ансамбль, способный на несколько часов придать современной пьесе очарование классики. Подобно тому, как барон Тейлор, которому теперь было 85 лет, открыл некогда двери этого храма перед Дюма отцом, так другой генеральный комиссар Эмиль Перрен ввел во французский театр Дюма сына. Перрен был высокий худощавый человек неизменно одетый в черный пиджак в театре его можно было застать с часу дня до шести вечера и с девяти до полуночи он принимал людей с ледяной вежливостью из за его необычайного косогласия никогда нельзя было понять куда он смотрит дебютант поймав на себе косой взгляд перена начинал нервно теребить галстук что это вы делаете спрашивал перрен Ведь у вас не в порядке ботинки. Его суровость порой оскорбляла, но он снял театр смели. Он ввел абонементы на определенные дни, которые очень охотно раскупали, и возродил трагедию, пригласив Моне Сюли. В его программу входило привлечь в комедии францесс современных авторов – Сначала он предложил Дюма снова поставить полусвет, потом, после блестящего успеха этой старой пьесы, потребовал у Дюма новую. Дюма дал ему иностранку, еще одно воплощение апокалипсического зверя. Героиня, американка миссис Кларксон, будучи любовницей в конец разорившегося герцога де сетмана она ищет ему богатую невесту и встречает негацианта Мориса мультимиллионера, который предлагает герцогу свою дочь Катрину и значительное преданное. В первом акте Катрина дает благотворительный бал. У миссис Кларксон хватает наглости туда явиться, а у герцога хватает дерзости представить свою любовницу жене. С точки зрения Дюма, миссис Кларксон и герцог де Сетман способствуют гибели общества.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 Пьеса такая же странная, как сама иностранка. Негоциант Морриса, который принес свою дочь в жертву снобизму, и Катрина, согласившаяся на эту сделку, чем они лучше герцога де Сетмана? А этот последний, заслуживает ли он смерть? Он мог бы ее избежать, отвечал Дюма критикам в обществе, допускающем развод. Нерасторжимый брак обрекал недостойного мужа на гибель.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 Она толпой повалила в театр, где превосходно играли эту пьесу с блестящим диалогом. Комедия Франсес предоставила новому автору свои лучшие силы. Герцогиню де Сетман играла Софи Круазет, женщина редкостной гордой красоты с рыжей шевелюрой, удлиненными косящими глазами, грубым отрывистым голосом. «У нее, — говорил Сарсе, — такая постановка головы,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 где с чудовищным натурализмом играла сцену агонии. Для этого она заставила себя наблюдать, как умирает собака, отравленная стряхнином. Казалось, что Софи Круазет самим провидением предуказано играть миссис Кларксон, но Перрен поручил эту роль Саре Бернар и уговорил Дюма дать Круазет роль Катрины.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 Он охотно завтракал также с молодым мапасаном, сожалея, что не ему довелось воспитать этот талант. Ах, если бы ко мне в руки попало такое даровадье, Я сделал бы из него моралиста. Флабер пытался сделать из него художника. — Флабер, — говорил Дюма, — великан, который валит целый лес, чтобы вырезать одну шкатулку. Шкатулка превосходна.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 не позволять задирать юбки — вот что стало у него навязчивой идеей. Очевидно, что морализующий пафос Дюма не мог не раздражать Флабера. Какова его цель? Исправить рот людской? Написать прекрасные пьесы или стать депутатом? Флабер с отвращением говорил о позах великого человека, о нотациях публики, от которых несет Дюма. Бурже — был более проницателен. За менторским тоном он угадывал сомнения и глубокую усталость. Несмотря на успех своих пьес, Дюма не был счастлив. Этот верный друг видел, как уходят друзья один за другим. Несчастный мастодонт Маршаль, потеряв поддержку Сант и, чувствуя приближение слепоты, в 1877 году покончил с собой. Моралист —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 Он служил украшением салона госпожи Обернон, охотницы за львами, которая носила в волосах миниатюрный бюст Дюма наподобие диадемы. Госпожа Арманде Каеве, за брата которой в 1880 году вышла Колетта, из -под воль, подбиравшая знаменитостей для своего будущего салона, видела в Дюма звезду первой величины. Он ходил так же, как говорит Леон Доде, систематически принимать яд у принцессы Матильды в обществе Тена, Ганкура и Ренана. За столом он отпускал колючие словечки, сопровождаемые охами и ахами обедующих дам. Он разговаривал как персонажа его комедий. Некая наглая особа спросила его по поводу пьесы, в которой он изображал светских женщин. «Где вы могли их узнать?»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 Кто-то спрашивает, кто он такой, этот господин Дюрантен? «Видный адвокат», — отвечает Дюма, — «и драматург в мое свободное время». Он рассказывает, что недавно встретил мадемуазель Дюверже, которую знал тридцать лет тому назад. «Да», — замечает он, — «она мне напомнила мою молодость, но отнюдь не свою». После такого фейерверка Вистлер говорил с сатанинским смехом,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 В общем, несмотря на некоторые оговорки, которые можно сделать, у него было много обаяния. Это обаяние могущественно действовало на женщин. Он по-прежнему противился их домогательствам. С Леопольдом Лякуром, молодым преподавателем из Невера, написавшим очерк о его пьесах, он был откровенен. Дюма пригласил его к себе побеседовать. Лакур был очень взволнован встречей с этим истинным королем французской сцены. Я воспользовался пасхальными каникулами 1879 год, чтобы отправиться по его приглашению на авеню Вильер 98, где у него был особняк средней величины и весьма простого вида. Он напоминал загородный дом среднего буржуа. Единственную его роскошь составляла довольно изрядная картинная галерея на втором этаже.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 За ним следует прекрасное письмо о мадмуазель де ля Порт, очаровательной и скромной инженю, одной из ближайших приятельниц Дюма, которую без всяких к тому оснований считали его любовницей. «Мадмуазель де ля Порт имеет полное основание так говорить обо мне. Это женщина, которую я, несомненно, уважаю больше всех других. Я не встречал женщины более примерной, более достойной, более мужественной».